Глава ч е т ы р н а д ц а т Выход из тупика. Известие о Северном провале, так была названа операция по задержанию рыцаресту же в официальных документах, застало Леха ш у с т р и к о в пути. Он возвращался из департамента вооруженных сил, где изучал ход работы над проектом Титаны. По распоряжению князя Волка работа над проектом была в о з о б н о в л е н а Все лучшие силы были направлены на него, перенаправлены финансовые потоки. Князь требовал незамедлительного результата, и это было понятно. Вторжение Ихаров началось, на границе второго оборонного кольца требовалось в срочном порядке сосредоточить основной флот Земли. Без тяжелой флотилии Титанов он будет выглядеть как уличная дворняга, осмелевшаяся тявкать на Магихара. с а близу бого гигантского мамонта. Лех Шустрик немедленно принял документы по северному провалу, подтвердил свой доступ паролями о т к р ы л и х Потратив несколько минут на изучение, он отложил терминал в сторону и закрыл усталые глаза. Только этого сейчас не хватало. Так глупо провалить операцию, упустить рыцаря стужи, потерять столько агентов. Глава тайной службы Подвязье Миклаш у р у б и н показал свою полную профнепригодность. Его нужно было срочно отстранять от дел, назначить на его место к о г о п о толковее. Теперь Подвязье, маленький захолустный городок, становится важным объектом работы. Как никак, на границе со Стужей, которая после открытого огневого конфликта является противником н о р т а й н а Немного вато ли для молодого княжества врагов? Вот в чем вопрос. Если они насядут все вместе, то княжество будет раздавлено под грузом проблем, либо его разорвут в клочья. Еще надо было решить, что делать с Миклашем Рубином. Наказывать его вроде не за что. Он сделал все, что мог в меру своих умственных способностей. Безграмотно построил работу п о р ы ц а р ю с т уже изначально. За это можно и разжаловать и отправить ссылку куда-нибудь на границу с упоурками. Пусть посидит, подумает на д с л у ч и в ш и м с я Лех Шустрик, словно нарочно, обдумывал в торстепенные о вопросы, стараясь отодвинуть на задний план самое важное. Рейцерст уже добрался до полюса силы. Стало быть, ближайшее время жди беды. Что-то начнется, пока только непонятно, что именно. Также стоит ожидать появление еще трех рыцарей, стуже, которые должны запустить оставшиеся полюса силы. Вот тогда проблема с т р ж е н и я м и х а р о в станет абсолютно неважной. Лех понимал, что первого рыцаря они упустили, и если быть честным, то противопоставить ему они ничего не могли и вряд ли смогут. либо его нужно сразу убирать, так чтобы он ничего не успел почувствовать. Вероятно, стрелять надо сразу после того, как он покинет границы стужи. Но тогда эта проклятая снежная королева, которая правит всей стужей, может воспринять это как объявление войны. Вот только второй войны им сейчас не хватало. Либо сложить лапки на груди и готовиться к новой жизни, о которой так красное ч и в о рассказывал им тот странный северянин. Оба варианта ш у с т р и к у не нравились. Должен быть выход. Быть такого не может, чтобы выхода не было. Из любого тупика есть выход, просто пока он его не видит. Даже тогда, когда ветлавский заговор против и х о р о в провалился и всех высокопоставленных участников убили, казалось, все провалено. Иго магиков навеки тяжелым ярмом повиснет над срединными землями. Но волк бросил вызов железным землям и в результате победил. Так и со стужей выход должен быть, надо его только найти. Лех Шустрик открыл глаза, устало потёр п е р е носицу, а затем, сложив руки ковшом, о б т ё р лицо, словно умыл его. Сразу полегчало. Он нажал кнопку вызова шофёра и распорядился: «Отвези меня, голубчик, в департамент путей и сообщений». Сегодня Серега должен был с утра проводить инспекцию транспортников, ведь в грядущей войне одно из первых мест занимает вопрос грамотного и своевременного подвоза грузов к важнейшим стратегическим объектам. Будет с д е л а н о отозвался водитель. Большое четырехэтажное белое здание департамента путей и сообщений находилось на окраине Вышеграда. Перед ним был разбит большой цветущий парк, в котором часто можно было увидеть прогуливающихся горожан, все больше мамаш с колясками д а с маленькими детьми. Водитель припарковал машину на служебной стоянке и открыл дверь перед лехом. Шустрик выбрался наружу, поблагодарил шофера и, взяв терминал под мышку, направился к парадной лестнице. По статусу ему полагалась личная охрана. Но ш у с т р и к а она раздражала, поэтому он отказался от нее. Узнав об этом, Одинцов приказал охране быть только следить за Лехом скрытно. Вот и сейчас машина с охраной остановилась на окраине парка. Из нее выбрались двое Амбалов и замерли рядом в ожидании. ш у с т р и к о б е р н у л с я у х м ы л ь н у л с я в бороду. Про тайное прикрытие он, конечно, знал, но не обращал внимания. Главное, глаза не мазолят, да передвигаться не мешают. Пройдя под огромным гербовым щитом, на котором было изображено колесо перечеркнутое массивным молотом, он вошел в вестибюль приказа. При его появлении охрана на дверях двое гвардейцев вытянулась по всей форме и отдала честь. ш у с т р и к ответил им, достал терминал и послал запрос Одинцову с требованием немедленной встречи. Серега тот же прислал ответ, сказал, что будешь ждать его в кабинете главы департамента. Воеводы Ракруты через пятнадцать минут. Ждать долго не пришлось. Минута в минуту в назначенное время дверь кабинета распахнулась и вошел Сергей в сопровождении воеводы Ракруты, большого мужчины средних лет с одутловатым лицом, вислыми усами и лысой головой. Одинцов обогнул рабочий стол воеводы. Опутился с в большое мягкое кресло и улыбнувшись спросил: «Надеюсь, вы не против, Лев Верович? Я немного тут п о с е к р е т н и ч а ю с другом». «О чем речь? И разговора быть не может. Секретничите сколько надо. Я тогда пойду проконтролирую, как выполняется ваше ценное замечание». т я ж е л о д ы ш а словно он поднялся бегом на седьмой этаж, произнес своего д а р о к р у т Буду вам п р и з н а т е л е н Да еще попросите вашу милую барышню помощницу, чтобы она сделала для нас с господином ш у с т р и к о м ч а ю Черного без сахара до да кружки побольше. Это я этими м е н з у р к а м и которыми вы пьете, как-то не привык. Будет сделано, ваше величество. Воевода Ракрут поклонился и вышел. Я так понимаю, что ничего хорошего ты мне не принес, если уж так срочно потребовал о с ь со мной пообщаться. Значит, опять какая-то дрянь случилась? С тревогой в голосе сказал Сергей. Это ты правильно понял. В наше время я даже не могу представить, когда я стану к тебе по хорошим вопросам приходить. Вот скоро у тебя на меня реакция выработается. Увидишь меня, так сразу зубы начнут болеть или чего похуже. А потом решишь, зачем тебе такой раздражитель нужен, и уволишь меня со службы. Поеду я к себе на родину, буду клубнику выращивать д а о х о т о и выживать. Жалостливо произнес Лех Шустрик. Вот скажешь так скажешь. Не знаю даже смеяться или плакать от твоих слов. Ладно, рассказывай давай, что опять стряслось. Лех Шустрик доложил о северном провале во всех подробностях. Пока он рассказывал, лицо князя мрачнело, словно набирающая силу грозовая туча. Закончив рассказ, ш у с т р и к у м о л к а в ы ж и д а ю щ и й уставился на одинцова. Теперь слово за ним. Да ничего хорошего, как всегда. Я еще когда с с е в е р я н и н о м поговорил, сразу понял, нам от этой ледяной бабы ничего хорошего ждать не надо. Только одну дрень. Значит, первый полюс с и л ы чтобы это ни было, запущен. Вероятно, так. Миклаш Рубин видел, что дел а л р ы ц а р с т уже н о толку-то от этого. Встал мужик на колени, положил руки на землю, постоял так несколько минут, а потом замертво упал. Вот и все дела. Замечено ли какие-либо изменения в окружающей среде возле этого поселка или еще где? Пока ничего не случилось, ответил Шустрик. Я держу руку на пульсе. Как только что-то случится, сразу тебе доложу. Это хорошо. Серега хотел сказать что-то еще, но открылась дверь и на пороге появилась юная девушка с пышными формами. В руках она держала поднос с чайничком и двумя большими чашками. Поставив чашки перед господами, она наполнила их чаем и оставив чайник на столе, удалилась. Ситуация предельно простая. Если мы упустили первого рыцаря и ему удалось запустить полюс силы, то с большой долей вероятности могу сказать, что и оставшихся мы тоже упустим. Нам нечего им противопоставить. И они это нам явно показали. Лучший вариант – это попытаться договориться со снежной бабой и дрить его все дыры. Одинцов редко ругался, но когда припекало, мог завернуть за к о в ы р и с т а вспоминая своего прошлого наемника. Но как это сделать? Мы даже не знаем, как сообщить ей о том, что мы хотим с ней поговорить. Стужа для нас неприступна. Удивился Шустрик. Если бы я знал, то давно бы уже с ней за жизнь перетёр. Так что пока не знаю, но думать буду. Отслеживать рыцарей Стужи продолжаем. Считаю, что их необходимо убивать сразу после обнаружения. Если мы начнем с ними в о л ы н к а т ь с я то они мигом нам задницу на уши натянут. Так что ликвидировать сразу и никаких соплей. Одинцов отхлебнул чаю, поморщился и продолжил: Главное, там, где был этот рыцарь в этом селе, как бишь его там. Прочем, неважно. Исследовать местность, просветить вглубь. Недаром он землю руками пощупал. Думаю, что там внизу что-то есть. Попытаться составить карту физико-химическую местности или как там это называется. Также, е с ли в земле будет обнаружен полюс силы, составить его описание. На этих данных можно попробовать вычислить предполагаемые места захоронения остальных объектов. Подключи всех наших умников. Серега, ты хоть понимаешь, какая это глобальная работа? Сколько всего сделать предстоит? – спросил ш у с т р и к Тут хотя бы есть чем работать, иначе нам сидеть до конца света ждать. А я так не привык. Наша судьба была, есть и будет в наших руках. Да и еще напряги наших умников, как связаться со стужей. Мы должны во что бы то ни стало пообщаться со Снежной Королевой. Возможно, ее удастся переубедить. По крайней мере, мы обязаны попытаться. Еще одно, Серега, с серыми бригадами надо что-то делать. Они создают проблему. Я не уверен в их лояльности власти, сказал ш у с т р и к Я подумаю об этом. Одинцов сделал несколько глотков чая, заметил, что ш у с т р и к не пьет, и сказал: зря. Чай очень хороший, обязательно попробуй. Да я сегодня уже три кружки выпил, больше не лезет. Ну и зря. Какие новости слонной базы? Марка нашли? спросил Серега. Пока никаких новостей. Ничем порадовать не могу. Плохо, очень плохо, сказал о д е н ц о в Все, нечего рассиживать, пора за работу. Он поднялся из кресла. И в этот момент на терминал ш у с т р и к а поступило новое сообщение, помеченное грифом ЧВ, чрезвычайно важное. л е х открыл его, пробежав глазами, побледнел и зачитал вслух. В районе деревни Малая Веряка, где погиб северянин, появилась аномальная зона. Попавшие в нее агенты тайной службы во главе с Миклашем Рубином перестали существовать в привычном нам понимании. И они стали чем-то другим. Подробности будут позднее. Вот и допрыгались, оценил Сергей о д и н ц о в